Глава 28. Тогда я прощался не с одним только Верховным апелляционным судом Пруссии, так называемое прощание сделалось лозунгом времени. Все проникающее, радикальное, не знающее исключений прощание. Мир, в котором я жил, растворялся, исчезал, становился невидимым. Его исчезновение было чем-то само собой разумеющимся, и совершенно беззвучным и невидимым. Чуть ли не ежедневно можно было заметить, как от этого мира отваливаются и тонут, исчезают навеки целые куски. Ищешь взглядом что-нибудь привычное и констатируешь: этого уже нет и никогда не будет. Никогда прежде я не испытывал такого странного ощущения. Словно почва, на которой стоишь, неотвратимо осыпается, уходит из-под ног, или ещё точнее, словно равномерно и непрерывно выкачивают воздух из колбы, в которой ты сидишь. Почти безобидным оказалось то, что самым очевиднейшим образом происходило в общественно-политической сфере. Хорошо. Исчезли политические партии. Были распущены сначала левая, потом правая, но я не был членом ни одной из них. Исчезали люди, чьи имена были на устах у всех, чьи книги читали, о чьих речах спорили. Кто-то из них эмигрировал, кто-то попал в концлагерь. Вновь и вновь можно было услышать о ком-то застрелен при попытке к бегству или покончил с собой во время ареста. В середине лета В газетах появился список из 30 или 40 имён известнейших учёных и литераторов. Все они были объявлены предателями народа, лишены гражданства, имущество их было конфисковано, а сами они подвергнуты поношению. Примечание. Официально этот список назывался Список лишённых гражданства Германии. Он был опубликован 25 августа 1933 года. Это был первый из числа таких списков. Всего за время нацистской диктатуры было опубликовано 359 списков лишённых гражданства. Последний был напечатан 7 апреля 1945 года. Первый список состоял из 33 фамилий. В числе лишённых гражданства были писатели Генрих Манн, Курт Тухольский, Эрнст Толлер, Альфред Керр, Леон Фихтвангер. Математик Эмиль Гуммель, педагог Фридрих Вильгельм Ферстер и многие другие, младший брат Генриха Мана Томас, попал в третий список лишённых гражданства вместе с Брехтом и Эйнштейном. Эти списки принимались на основании нацистского закона о лишении гражданства от 14 июля 1933 года. согласно которым лишались гражданства люди, получившие его после Ноябрьской революции 1918 года, если они к этому времени были совершеннолетними, а также те граждане Германии, что находясь за границей, позволяют себе антигосударственные высказывания. Имущество лишённых гражданства конфисковывалось. Первый список так называемых предателей родины был вывешен в немецком клубе в Лондоне с подписью Встретите кого-нибудь из них, забейте на смерть. Конец, примечание. Ещё более зловещим было исчезновение совершенно безобидных людей, которые стали привычной частью нашей повседневной жизни. Диктор на радио, чей голос слышали чуть ли не каждый день, к кому привыкли как к доброму знакомому, исчез в концлагере, и его имя стало опасно произносить. Примечание. Имеется в виду Ганс Флеш, 1896-1945 под вопросом годы. Врач, один из создателей радио в Германии, радиодиктор и радиоактёр. Участник Первой мировой войны вместе со своими друзьями Куртом Магнусом, 1887-1962 годы и Альфредом Брауном. 1888-1978 годы создал первую радиокомпанию в Германии, был заведующим культурных программ, в которых принимали участие Бертольд Брехт, Вальтер Беньямин, Теодор Адорно, Пауль Хиндемит. В августе 1933 года Флеш был арестован и отправлен в концлагерь Ораньенбург, затем в берлинскую тюрьму Моабит. В рамках политики так называемого выравнивания радиокампания Магнуса Брауна и Флэша была национализирована в 1934 году после проведения показательного сфабрикованного нацистами процесса, на котором Магнус Браун и Флэш были обвинены в коррупции. Для этого спектакля Флэш был привезен из Моабита. Вышел из заключения в 1936 году. работал врачом. В 1943 году призван в армию, работал в госпитале в городе Кроснаам Одер, ныне Кросна на Одере, Польша. Эвакуировался с госпиталем. Госпиталь довезли до Берлина. Флеш остался с солдатами, оказывал помощь раненым. Последнее полученное его семьёй письмо датировано 1 апреля 1945 года. пропал без вести между Губеном и Берлином. Конец примечания. Артисты и артистки, наши спутники на протяжении многих лет, исчезали один за другим. Очаровательная Карола Нейер внезапно стала лишённой гражданства предательницей народа. Молодой блестящий Ганс Отто, чья звезда ярко засияла прошлой зимой, Тогда заговорили о том, что наконец-то появился новый Мотковский, которого так долго ждала немецкая сцена. В один вовсе не прекрасный день остался лежать с размазанным черепом на мостовой во дворе ССевской казармы. Примечание. Карола Нейер, 1900-1942 годы. Немецкая артистка театра и кино. Любимая артистка молодого Брехта. Первая исполнительница роли Поли Пичэм в трёхгрошовой опере Брехта в 1931 году сыграла ту же роль в фильме Георга Папста. В 1933 году эмигрировала из Германии вместе со своим мужем Анатолием Беккером. Сначала Беккер и Нейер жили в Праге. В 1934 году эмигрировали в СССР. 25 июля 1936 года Беккер и Нейр были арестованы. Беккер был приговорён к расстрелу, Карла Нейр осуждена на 10 лет лагерей. Умерла в Соль-Илецком лагере в 1942 году. Её сын Георгий был отправлен в детдом. Ганс Отто 1900-1933 годы. Немецкий артист. Первый герой-любовник тогдашней немецкой стены. Он играл принца Гомбургского в одноимённой трагедии Клейста. В Фаусте он играл вместе с Грюнденгансом Мефистофель и Вернером Краусом. Вагнер. Пришло время, и Грюнденгасс стал первым артистом нации. Вернер Краус вторым. Грюнденгасс пережил войну. приезжал в Советский Союз со своим театром и своей коронной ролью Мефистофелем. Грюндгансу посвящен разоблачительный злой роман Клауса Манна «Мефисто», 1936 год. Грюндганс многим помогал при нацистах. Это важно, когда излагаешь историю Ганса Отто. Отто был коммунистом, создателем и председателем первого немецкого актерского профсоюза. Единственный фильм, в котором снялся Отто, назывался Украденное лицо. Знаменитый австрийский режиссёр Макс Рейнхардт в январе 1933 года предложил Гансу Отто ангажемент в Вене. Он отказался и остался вести подпольную работу. Через неделю Ганс Отто был схвачен штурмовиками. Его избили на месте ареста, потом в пивной Потом его повезли в грузовике вместе с другими арестованными. По дороге он утешал других, таких же и так же измолоченных бедолаг. Его доставили в Гестапо, потом в полицей-президиум. Полицейские вернули его штурмовикам. Те выбросили артиста из окна третьего этажа своей казармы. Гебель запретил упоминать его имя в печати и сообщать о его смерти. Его похороны оплатил Грюндганс. В Потсдаме существует театр его имени. В 2006 году там был поставлен спектакль памяти Анны Политковской. Адольберт Матковский. 1857-1909 годы. Немецкий артист, один из лучших на немецкой сцене исполнителей ролей фиеско, тассо, франца Моро. Его диапазон его ролей был очень широк. Ему удавались и комические роли. В истории немецкого театра он считается одним из значительных интерпретаторов шекспировских ролей. Его популярность была так велика, что он получил титул королевского придворного артиста. Ганс Отто был найден в дворе ССской казармы штурмовиков. Конец примечания. В газетном сообщении значилось, что арестованный Отто, обманув бдительность охраны, выбросился из окна. Известнейший карикатурист, над чьими безобидными шаржами хохотал весь Берлин, покончил жизнь с самоубийством. Также поступил и конферансье известнейшего в Берлине Кабаре. Примечание. Очевидно, имеется в виду Вернер Финк, Но это была ошибочная информация. Конец примечания. Другие просто исчезали, и никто не знал, что с ними. Они мертвы, арестованы, высланы. Они исчезли. В мае в газетах сообщалось о символическом сожжении книг. Но это было шоу, куда более реальным и зловещим было исчезновение книг из книжных магазинов. и библиотек. Примечание. Сожжение книг, расливающих немецкую молодёжь, организовывалось нацистским немецким студенческим союзом и Гитлерюгендом с марта 1933 года в рамках акции по устранению негерманского духа. Самое масштабное сожжение книг было проведено 10 апреля 1933 года в Берлине. На Опернплац было сожжено 25 тысяч томов. Писатель Оскар Мария Граф, чьи книги не только не были сожжены, но даже попали в список рекомендованной нацистами литературы, обратился с открытым письмом к нацистским властям Германии. «Я не заслужил такого бесчестия. Всей своей жизнью и всеми своими сочинениями Я приобрёл право требовать, чтобы мои книги были преданы чистому пламени костра, а не попали в кровавые руки и испорченные мозги коричневой банды убийц. После чего его книги попали в список сжигаемых, а сам он эмигрировал. Конец примечания. Живую немецкую литературу, плоха она была или хороша, выкосили под корень. книги последней зимы если ты их не прочитал до апреля уже невозможно было прочитать несколько авторов которых по какой-то причине пощадили одинок стояли на полках как последние кегли в кегельбане в полной убитой пустоте в основном остались только классики и внезапно распустившееся пышным цветом литература так сказать, крови и почвы ужасающего, позорнейшего качества. Примечание. Идеология крови и почвы центральная осевая идеология национал-социализма, прославляющая здоровые крестьянские деревенские корни германского духа. Под стать этой идеологии была создана литература так называемой крови и почвы. прославляющая здоровый крестьянский быт, патриархальные нравы, не затронутые тлетворным влиянием городской цивилизации. Конец примечания. Книгачей, конечно, меньшинство в Германии, и как сами они могли теперь слышать чуть ли не ежедневно, ничтожное меньшинство обнаружили, что мир книг, в котором они жили, оказался украден. И тотчас же они поняли, что каждый из них, ограбленных, может быть ещё и наказан за то, что у них же и украли. Они были весьма перепуганы и засунули своих Генриха Манна и Фейхтвангера во второй ряд книжных шкафов, а если книгочеи осмеливались обсуждать последние романы Йозефа Рота или Вассермана, то беспокойно оглядывались и переходили на конспиративный шёпот. условно отявленные заговорщики. Примечание. Леон Фехтвангер, 1884-1958 годы. Немецкий романист, один из самых читаемых в мире немецких писателей, работал в основном в жанре исторического романа. Кроме того, что он был левых убеждений, он был ещё и евреем, что предопределило его помещение в первый список. лишённых немецкого гражданства предателей родины. Йозеф Род, 1894-1939 годы, австрийский писатель. Самый знаменитый его роман Марш Радецкого, 1932 год. Еврей по происхождению, что автоматически лишало его права быть читаемым в нацистской Германии. Якоб Вассерман 1873-1934 годы. Немецкий писатель, один из самых популярных писателей Германии начала XX века, еврей по происхождению. Он не собирался эмигрировать из Германии, в которой запрещались и сжигались его книги. Конец примечания. Множество газет и журналов исчезло из киосков. Но куда страшнее было то, что случилось с оставшимися. Их было просто не узнать. К газете ведь привыкаешь как к человеку, не так ли? Значит, представляешь себе, как она отреагирует на те или иные вещи, каким тоном выскажется по тому или иному поводу, если же в ней пишут диаметрально противоположное тому, что писали ещё вчера, если она опровергается сама у себя, если её лицо исказилось до неузнаваемости, то рано или поздно Ты чувствуешь себя в сумасшедшем доме. Это и происходило. Старые интеллигентные демократические издания, вроде Берлинер Тагеблат и Веше Зайцунг, изо дня в день превращались в нацистские органы. В своей старой культурной взвешенной манере они вещали то же, что орали пропетыми глотками Ангриф или Вёлькшер Беоббахтер. Примечание: Берлинский ежедневник. Крупнейшая либеральная газета Германии, 1872-1939 годы, Berliner Tageblatt. Неофициальный орган Немецкой демократической партии. Главный редактор Теодор Вольф был уволен на следующий день после выборов в Рейхстаг 5 марта 1933 года. Предупреждён о грядущем аресте, бежал в Швейцарию. Жил во Франции, где и был арестован нацистами в 1942 году. Погиб в концлагере. В 1934 году Геббельс разрешил Berliner Tageblatt не печатать откровенно нацистские пропагандистские материалы. 27 января 1939 года газета была закрыта. Volkishcher Zeitung старейшая немецкая газета. 1617-1934 годы, во времена Веймарской республики, беспартийный орган либеральной буржуазии, в литературном приложении к этой газете впервые был напечатан самый ненавистный для нацистов роман немецкой литературы На западном фронте без перемен, 1928 год, Эриха Марии Ремарка. Закрыто 31 марта 1934 года. Конец. Примечание. Позднее к этому привыкли и научились благодарно вылавливать намёки, всё ещё попадавшиеся в отделе культура, в передавится, хотя и же мысли постоянно отрицались. Ну да кое-где поменялись редакцией. Однако часто это лежащее простое объяснение ничего не объясняло. Например, был такой журнал Диетат. Орган амбициозный, как и его заглавие. Примечание. С журналом «Диетат» «Дело» 1908-1944 годы с 1939 года название «20 век» дело обстояло проще и сложнее, чем это описывает Хафнер. Идейной измены у сотрудников «Диетат» не было с сентября 1929 года Этот журнал действительно становится одним из самых влиятельных интеллектуальных периодических изданий Веймарской Республики, известных за пределами Германии, но это был орган неоконсервативных интеллигентов, по нынешнему говоря, красно-коричневых. Их объединяла критика капитализма, парламентской демократии, проповедь национальной автаркии, воспитание новой элиты, новой аристократии. Сотрудники этого журнала были стопроцентно уверены в гибели старого капиталистического мира, сомневались только в одном – кто придет ему на смену – фашисты или коммунисты? Ясно, что могильщиками этого мира будут или те, или другие. По таковой причине журнал вел политику, казавшегося тогда странным союза крайне левых и крайне правых. В журнале печатались «вы», И марксист Вальтер Беньямин, и любимый писатель Гитлера Эрнст Юнгер, 1895-1998 годы, нацистов журнал не привычал. Это верно. Они были слишком тупыми и демагогичными для интеллектуалов из Dietat, но переход их на сторону нацизма не должен казаться удивительным. Конец примечания. до 1933 года, его читали почти повсеместно. Журнал издавала группа умных и радикально настроенных молодых людей, с известной элегантностью они писали о тысячелетней перспективе, о поворотном историческом рубеже, и, разумеется, были слишком солидны, образованы и серьезны, чтобы принадлежать какой-либо партии, менее всего нацистской, о которой редакторы Диетат ещё в феврале 1933 года писали как о приходящем малозначительном эпизоде. Так вот, шеф-редактор зашёл слишком далеко, в результате потерял свой пост и с трудом избежал смерти. Сегодня ему разрешено писать развлекательные романы. Примечание. Главным редактором Диетат до марта 1933 года Был Ганс Церр. 1899-1966 годы. Главное, что он позволил себе, была женитьба на еврейке. Это закрывало в нацистской Германии путь к любой карьере. После ноябрьских погромов 1938 года Церру удалось вывести жену в Англию. В Англии он с ней развёлся, вернулся в Германию, работал в издательствах. После 1945 года восстановил свой брак. С 1934 по 1938 годы действительно писал приключенческие романы. Конец примечания. Но остальные сотрудники остались на своих местах, и вдруг совершенно естественно и без какого-либо ущерба для собственной респектабельности и, так сказать, тысячелетние перспективы стали нацистами. Само собой понятно, журнал теперь был лучше, оригинальнее и глубже, чем сами нацисты. Теперешний журнал вызывал изумление. Тот же шрифт, те же печати набор, тот же безапелляционный тон, те же имена, а всё вместе лукавый, хитрый, густопсовый нацистский листок обращения леворадикального Савла в нацистского Павла. Цинизм или господа Фрид, Эшман, Вирзинг и тому подобные всегда в глубине души были нацистами. Примечание. Фердинанд Фрид, настоящее имя Фердинанд Фридрих Циммерман, 1898-1967 годы, немецкий журналист, ведущий экономический публицист Диетат с лета 1932 года. Близкий друг руководителя СС Генриха Гиммлера, 2 сентября 1934 года, приняв в СС по рекомендации Гиммлера, в нацистскую партию вступил в 1936 году. В 1948-1953 годах работал в церковной газете в Гамбурге. С 1953 по 1967 год Был ведущим экономическим публицистом газеты Die Welt. Эрнст Вильгельм Эшман, 1904-1987 годы. Немецкий журналист, социолог и философ. После отставки Церера вместе с Вильзенгом руководил журналом Die Tat. В нацистскую партию вступил в 1940 году. С 1941 по 1945 годы руководитель французского отделения немецкого научного института за рубежом, после войны профессор философии и социологии в Вестфальском Вильгельмс-Университете в Мюнстере. Гизельхер Вирзинг, 1907-1975 годы, немецкий журналист, с октября 1933 года, главный редактор Диетат, в 1934 году вместе с Фридом вступает в СССР. В том же году начинает работать в разведке Рейха. СД, Служба безопасности Рейхсфюрера СС. В 1938 году работает в Институте по изучению еврейского вопроса Альфреда Розенберга. С 1943 по 1944 годы организует нацистскую пропаганду на оккупированной части СССР. В 1945 году в американском плену Соглашается на сотрудничество с американской разведкой. В 1948 году выпущен на свободу. Становится главным редактором церковной газеты «Христос и мир». Каковым и пребывает до самой своей смерти в 1975 году. Конец примечания. Наверное, они и сами этого толком не знали. Впрочем, очень скоро мы бросили разгадывать такого рода загадки. Слишком противно. И надоело. Довольно было того, что пришлось попрощаться ещё с одним журналом. В конце концов, прощания такого рода были не самыми мучительными, ведь это были прощания не с людьми, но с трудноопределимыми, нередко безличными явлениями и элементами эпохи, создающими её атмосферу. Не стоит их недооценивать. Эти прощания так тяжелы, Что жизнь делается по-настоящему мрачной. Трудно дышать, когда воздух над страной, общественная атмосфера, теряя аромат и пьянящую пряность, становится ядовитым и удушливым. Но ведь от этой всеобщей атмосферы можно до известной степени спрятаться, укрыться. Можно плотно законопатить окна, закрыть двери и уединиться в четырёх стенах, тщательно оберегая своей частной жизни. можно от всего отгородиться можно всю комнату заставить цветами а на улицу зажимать нос и затыкать уши искушение поступать именно так многие ему поддались было достаточно велико в том числе и у меня мне не удалась ни одна из подобных попыток окна больше не закрывались даже в приватнейшей интимнейшей жизни мне приходилось прощаться обращаться прощаться, прощаться.